в виде наставлений, примеров, историй или песен. Идея о том, что мы должны исполнять сказанное в Библии, очевидна большинству христиан. Но я бы хотел, чтобы вы пошли дальше формального признания. Я бы хотел, чтобы вы без смущения любили библейские повеления и не боялись опираться на них. Я осознаю, что с повелениями связана определенная опасность. В конце концов, можно все свести к закону и остаться без Евангелия, превратив христианство в религию благих советов вместо благой вести. Если закон обличает и осуждает, а Евангелие дает благодать и прощает, то единственный плюс закона в том, что он может направить человека к Евангелию. Но давайте будем осторожны. Послушание Божьим заповедям — это не второсортная тема для христиан. В том, чтобы призывать исполнять библейские заповеди, нет ничего антиевангельского. В божественных требованиях нет ничего немилосердного. Все ровно наоборот. В даровании закона явлена благодать. Принято считать, что закон направляет нас к Евангелию. Так и есть. Мы видим Божьи стандарты, видим свои грехи, и затем осознаем нужду в Спасителе. Но также верно и обратное. Евангелие ведет к закону. В книге Исход мы видим, что Бог сначала вывел свой народ из Египта, а затем дал им десять заповедей. В послании римлянам Павел сначала размышляет о великой благодати, дающейся не по заслугам, и об искупительном деле Христа, а потом показывает нам, как жить в свете этих милостей. В главе 4 Евангелия от Иоанна Христос рассказывает Самарянке о живой воде, текущей в жизнь вечную, а затем открывает ее грех и говорит, что Богу следует поклоняться в Духе и Истине. Я сейчас не предлагаю никакой строгой евангелизационной формулы, я лишь хочу показать, что за евангельской вестью следует послушание милостивым повелениям Бога. Некоторые христиане допускают ошибку, противопоставляя любовь и закон, как будто это взаимоисключающие понятия «или-или». Или вы исповедуете религию любви, или религию закона. Но Библия не ставит нас перед таким выбором. Начнем с того, что «любить» — это заповедь закона. Если вы велите людям любить, вы даете им закон». Верно и обратное. Если вы говорите им, что закон не важен, тогда не важна и любовь, в которой и заключена суть закона. Христос тоже никогда не противопоставлял любовь и закон, но, напротив, говорил об их о взаимосвязи. Мы уже отметили, что единственно возможный способ любить Христа — это исполнять закон. Евангелие от Иоанна 14:15. Кроме того, Христос говорит, что с соблюдением заповедей связано и наше общение с Богом. Соблюдая заповеди Христа, мы любим Его. А когда мы любим Христа, Отец любит нас. А кого любит Отец, того любит Христос и тому открывает Себя. Таким образом, невозможно пребывать в любви Христа без соблюдения Его заповедей. А это значит что без стремления к святости невозможно обрести совершенную радость. Божий закон — это проявление Божьей благодати также и потому, что в нем отражена Личность Бога. Заповеди показывают нам, какой Бог, что для Него ценно, а что Ему неприятно, и что значит быть святым, как святой Бог. Ненавидеть правила — значит ненавидеть самого Бога, который установил свои правила, отражающие Его сущность. Бог дал нам закон, чтобы Его освященный народ мог наслаждаться общением с Ним. Вот почему псалмопевцы так часто пишут о радости, вызванной Божьими заповедями. И нет никаких сомнений в том, что псалмы актуальны и для новозаветных христиан тоже. Счастливый человек находит радость в законе Господа и размышляет о нем день и ночь. Повеление и правила Господа слаще, чем мед». И желанием чем золото. Да, закон может спровоцировать человека на грех, но Божий народ радуется его установлением и постигает чудеса закона Божьего. Они хотят твердо следовать его уставам. В глазах верующего закон истинен и добр. Он наша надежда, наше утешение и наша песнь. Поэтому давайте смелее держаться за закон. Не для того, чтобы обрести оправдание, а потому что мы его уже получили. И нет ничего плохого в том, что проповедник в конце проповеди призывает нас что-то делать. Нет ничего предосудительного в том, чтобы в наших беседах призывать друг друга к послушанию. Да, законничество — это большая проблема для церкви, но не менее опасен для нее и антинамизм. Я, конечно, пока не слышал, чтобы кто-то сказал, давайте будем продолжать грешить, чтобы умножилась благодать. Это худшая форма антинамизма. Но вычеркивание закона из христианской жизни это тоже антинамизм, а некоторые христиане практически не оставляют закону места в своем стремлении к святости. Вот что сказал один богослов о пасторе антинамисте, жившем в 17 веке в Англии. Он верил, что закон очень полезен тем, что помогает людям увидеть свою нужду в Спасителе. Однако в христианской жизни он отводил закону очень незначительную роль, поскольку считал, что незаслуженная благодать научает нас всякому доброму делу. Проблема не в том, что автор этих слов делает акцент на незаслуженной благодати, а в том, что, по его мнению, добрые дела появляются сами собой – когда мы концентрируем все внимание на Евангелии. Многие христиане, включая проповедников, не знают, что делать с заповедями и боятся прямо говорить о послушании. Мир может подумать, что мы гомофобы, но, возможно, номофобия, по-гречески «номос» — закон, фобия страх, — страх, это еще большая наша проблема. И ирония заключается в том, что если мы сведем все повеления лишь к одной заповеди, Больше и больше верить в Евангелие, то превратим Евангелие в очередную вещь, которую нужно делать правильно, а веру — в единственный аспект христианской жизни, в котором стоит совершенствоваться. Вери по-настоящему, и тогда с послушанием будет все в порядке, без всяких заповедей и усилий. Но библейская логика совершенно другая. Там постоянно встречается слово «поэтому» — «благодать, благодать, благодать». Поэтому перестаньте делать одно, начните делать другое и будьте послушны Божьим заповедям. Добрые дела должны всегда проистекать из благой вести о смерти и воскресении Христа. Но я думаю, что мы слишком много ожидаем от слова «проистекать» и при этом недостаточно учим тому, что достойным ответом на незаслуженную благодать будет именно послушание закону по доброй воле, дарованной нам Святым Духом. Лютер, несмотря на то, что много высмеивал злоупотребление законом, не отрицал, что закон в жизни верующего человека играет положительную роль. В лютеранской формуле согласия очень верно сказано, Мы веруем, учим и исповедуем, что проповедь закона следует усердно применять не только для назидания неверующих и нераскаявшихся, но также и для наставления искренне верующих, тех, кто воистину обращен, возрожден и оправдан верой. Проповедники должны проповедовать закон, не смущаясь. Родители должны требовать послушания, не стыдясь. Закон может и должен проповедоваться среди искренно верующих не для того, чтобы осуждать, а чтобы исправлять их и помогать им уподобляться Христу. И библейские индикативы, все совершенное Богом, и императивы, то, что должны совершать мы в ответ на совершенное Богом, даны нам Богом по благодати для нашего же блага». Одна из причин, почему христианам надоело слышать о законе, на мой взгляд, заключается в том, что им никогда не говорили, зачем нужно исполнять закон. Повеления ложатся на нас тяжким грузом, потому что у нас нет внутренней мотивации исполнять Божьи заповеди. Нам просто говорят «Бог сказал делать это, поэтому делайте». Можно услышать и другое крайнее мнение – Благодарность должна быть нашей единственной мотивацией к послушанию. Посмотрите на все, что Христос сделал для вас. Так что будьте благодарны, и пусть благодарность рождает в вас добрые дела. И то, и другое действительно может мотивировать нас к святости, но не только это. Христос — великий целитель, и как любой хороший врач, Он прописывает разные лекарства для разных болезней. Евангелие отлично помогает при чувстве вины за грех. Но чтобы помочь нам справиться с грехами, у Иисуса есть другие пилюли. Он знает, что все люди разные, разные их грехи и ситуации. И то, что может мотивировать к святости одного человека, не подойдет другому, потому что он находится в другой ситуации и борется с другим грехом. У Христа есть разное лекарство для нашей мотивации. Он не похож на наших тренеров по фитнесу, которые, что бы ни случилось, советуют приложить холод и принять таблетку анальгина. Он не знахарь-шарлатан, который все лечит кровопусканием. Повышен холестерин – вот вам пиявочка. Учащенное сердцебиение – от этого у меня имеется пиявка. Подагра – пара пиявок вам поможет». Хорошая новость в том, что Библия — это объемная, разнообразная и мудрая книга. В ней вы найдете множество рецептов для мотивации к послушанию Божьим заповедям. И вот лишь несколько из всех имеющихся в Библии причин стремиться к святости. Первое – обязанность. «Благоговей пред Богом и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека». Екклесиаст 12.13 Второе. «Бог знает и видит все» ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно или худо. Экклесиаст 12.14. Третье. Так правильно. Дети, повинуйтесь своим родителям, как угодно Богу, потому что это правильно. Ефесянам 6.1. Четвертое. Для нашего блага. Слушай и исполняй все слова сии, которые заповедую тебе, дабы хорошо было тебе и детям твоим после тебя вовек, если будешь делать доброе, и угодное перед очами Господа Бога твоего». Второзаконие 12.28. Пятое. Пример Бога. «Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Ефесянам 4.32. Шестое. Пример Христа. «Живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал себя за нас в приношение в жертву Богу, в благоухание приятное». Ефесянам 5.2. Седьмое. Уверенность. «Посему, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание, так поступая, никогда не приткнетесь». Второе послание Петра, 1 глава, 10 стих. Этот список далеко не исчерпывающий, и его можно было бы увеличить вдвое, а то и втрое. Бог дал нам заповеди не просто так. Он приводит десятки разных причин, для чего нам нужна святость. У Бога имеется много разных лекарств, чтобы вас мотивировать. Если вы боретесь с зависимостью, Он может побудить вас размышлять о том, кто вы есть во Христе. Если вы боретесь с гордостью, Бог может поддержать вас мыслью, что смиренным Он дает благодать, или напомнит вам, что вы следуете за распятым Мессией. Он может напомнить о том, что вы усыновлены, оправданы, примирились с Богом и соединились со Христом. Бог может побудить вас к любви и добрым делам при помощи предостережений и обещаний, любви и страха, позитивных и негативных примеров. Он может напомнить, кто вы есть, или кем вы были в прошлом, или кем вы должны стать. Бог может мотивировать тем, что ваша святость есть благо для вас, или для других, или тем, что она ведет к Его славе. И вы наверняка найдете в Библии сотни причин для святости. И чем раньше мы узнаем эти причины и станем мотивировать себя ими, тем лучше мы будем подготовлены к борьбе с грехом, и тем сильнее мы будем стремиться к тому, чтобы стать похожими на Христа, и с тем большей уверенностью мы будем готовы сказать вместе с апостолом Иоанном заповеди его. Не тяжкие. <музыка> Глава пятая. Как угодить Богу и возможно ли благочестие. <музыка> Братья пресвитеры, одна из моих главных радостей в служении. Старейшины нашей церкви – это пример благодати и христианской зрелости. Я всегда с нетерпением жду встреч с ними, даже если мы собираемся, чтобы обсудить сложный вопрос, а такое случается довольно часто. Мы всегда продуктивно работаем, горячо дискутируем и приятно общаемся. И, конечно, все это происходит за чаем с печеньем и булочками. Поскольку эти мужчины благочестивы, они смиренны. И всякий раз, когда разговор заходит о библейских требованиях к руководителям церкви, из послания Тимофею или Титу, наши пресвитеры и те, кто готовится ими стать, чувствуют, что не дотягивают до стандартов Нового Завета. Эти требования им кажутся прекрасным, но недостижимым идеалом. Отчасти я с ними солидарен. Конечно, мы не всегда отличаемся образцовой крутостью, порой не умеем держать себя в руках, недостаточно гостеприимны, как хотелось бы, и управлять домом у нас не всегда получается на отлично. Никто не совершенен. И нужно не бояться это признать. Никто из нас действительно не дотягивает до библейского стандарта святости. Ни пресвитеры, ни пасторы, ни Джон Стот, ни Билли Грэм. Но почему мы думаем, что требования, о которых пишет Павел, подразумевают абсолютное совершенство? Наверняка, когда он перечислял эти характеристики, то думал о конкретных людях, которых он знал и которые соответствовали этому описанию. Он не ожидал, что в церкви найдется несколько безгрешных мессий, которые будут ей руководить. Он говорил о вполне земных людях, которые в определенном смысле могут быть примером для остальных. Я думаю, что у каждого из нас в кругу знакомых есть люди, которых мы считаем условно святыми, хотя они сами никогда не дерзнут себя таковыми назвать. С одной стороны, хорошо, что их образцовая скромность не позволяет им этого сделать. Когда собеседник охотно подчует вас рассказами о своей святости, это плохой знак. Но излишняя осторожность в этом вопросе может привести нас к небиблейскому выводу о том, что благочестие на самом деле невозможно, и мы не сможем исполнить закон, как бы ни старались. Одно дело думать скромно о своем благочестии, и совсем другое думать, что благочестие невозможно. А истина в том, что божьи люди могут быть праведными, не идеальными, но по-настоящему праведными, и угодными Богу. Действуя из лучших побуждений, мы склонны упрощать библейский взгляд на святость, вытесняя из нее динамичный характер жизни с Богом, стремясь подчеркнуть свою абсолютную греховность и возвеличить незаслуженную благодать. Мы часто впадаем в крайность, полностью отрицая свою способность быть послушными Богу и радовать Его своими добрыми делами. В итоге мы верим так. «Я — духовный неудачник, но, слава Богу, Иисус пришел, чтобы спасти таких духовных неудачников, как я. Я не могу быть послушным Божьим заповедям даже в течение одной миллиардной доли секунды. Я никогда по-настоящему не люблю Бога всем сердцем и ближнего, как самого себя. Даже мои праведные дела — как испачканная одежда. Если бы вы могли заглянуть в мое сердце, то увидели бы, что в нем полно ужасных грехов, и я ничуть не лучше, а может и хуже других». Я абсолютный духовный лузер, неверный своему верному Богу. Но хорошая новость в том, что Бог спас меня благодаря Христовой смерти и воскресению. Я его усыновленное дитя, прощенное и чистое. Никакие мои поступки не заставят Бога любить меня больше или меньше, чем Он уже любит меня в Иисусе Христе. И даже несмотря на то, что я продолжаю грешить, я никогда не смогу разочаровать моего небесного Отца, потому что Он смотрит на меня и видит праведность своего возлюбленного Сына. Как же это замечательно!» И что здесь не так, скептически спросите вы. Если видеть в этом высказывании лишь исповедание греховности и упование на праведность Христа, оно действительно совершенно правдивое и прекрасное. Услышав его, я бы в первую очередь прославил Бога за мощное напоминание о евангельской благодати. Но если копнуть глубже, то мы увидим, что это высказывание не совсем точное. А неточное богословие отрицательно сказывается на нашей христианской жизни, и в данном случае богословское заблуждение может помешать нашему ревностному стремлению к личной святости. Чтобы ревновать о личной святости, нам прежде всего нужно признать, что святость возможна. На первый взгляд фраза «Я не могу следовать Божьим заповедям даже в течение одной миллиардной доли секунды» звучит очень смиренно, но это не так. Делая вид, что святость недостижима для обычного христианина, мы противоречим тому, что Библия говорит о таких людях, как Захария или Елизавета. Написано, оба они были праведны пред Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним, Беспорочно. Луки 1.6. Если святость невозможна, значит не стоит всерьез воспринимать похвалу Бога, адресованную Иову. Человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла. Иова 1.8. А еще нужно закрыть глаза на все библейские тексты, где Павел хвалит церкви и своих соработников в служении за их послушание и пример благочестия. Или все же надо признать, что святость Божьим людям не чужда. Иисус тоже учит, что мудрый человек слушает слова Его и исполняет их. О том же говорит Иаков. Нигде в Библии нет и намека на то, что исполнить Божье Слово можно только гипотетически. Наоборот. Нам сказано научить все народы, чтобы они соблюдали все, что повелел Иисус. Бог ожидает, что христиане будут отличаться любовью, радостью и миром, а сексуальная нечистота, и идолослужение, воровство и алчность будут им чужды. Христиане должны оставить привычное им когда-то беззаконие. Написано, «Дети Божьи и дети дьявола узнаются так» всякий не делающий правды не есть от Бога, равно и не любящий брата своего. 1 Иоанна 3:10. Бог ожидает, что мы будем святы и дает нам необходимую для этого благодать. В конце концов Он создал нас для добрых дел. Ефесянам 2:10. И Он производит в нас хотение и действие по Своему благоволению. Филиппийцам 2:13. Христиане могут богатеть добрыми делами. 1 Тимофею 6.18. Мы можем поступать достойно звания, в которое призваны Ефесянам 4.1. Мы можем научиться жить святой и угодной Богу жизнью. Римлянам 12.1.2. Если Библия прямо говорит, что личная святость возможна, то почему нам так сложно в это поверить? Пожалуй, главная причина в том, что мы ставим знак равенства между послушанием и совершенством. Если достойно ходить перед Богом, это никогда не терять самообладание, никогда не испытывать вожделения, никогда не лениться и всегда делать добро из правильных побуждений, тогда, конечно, святость невозможна. Если угодить Богу можно, лишь избавившись от всех недостатков и преуспев во всех добродетелях, то действительно все попытки достичь такой святости пустая трата времени. Но дело в том, что святость — это не о совершенстве. Вы иногда чувствуете, что вам не хватает пары часов в сутках, чтобы слушаться Бога. У меня это чувство возникает постоянно. Я говорю не о запрещающих заповедях. С ними таких проблем не бывает. Мне не нужно специально выкраивать время в своем расписании, чтобы кого-то не убить. Но я просто физически не успеваю исполнять все необходимое, чтобы быть прекрасным отцом, лучшим мужем, потрясающим молитвенным воином, великим евангелистом и посвященным общественным активистом. Меня не оставляет чувство, что я мог бы больше молиться, больше благовествовать, больше делиться тем, что у меня есть. Но Бог не ожидает, что мы будем лучшими во всем и только тогда сможем освободиться от парализующего чувства вины. Как мы увидели во второй главе, «Личность, отражающая Христа» — вот что действительно важно. Возможно, вы скажете, что все это звучит неплохо, но ваша личность тоже далеко не идеальна, и это чувство мне тоже знакомо. Не было дня, когда бы я чувствовал себя достаточно добрым, достаточно радостным или достаточно любящим. И если однажды такой день наступит, то это будет означать, что либо я как никогда далек от святости, либо «что я умер и уже попал на небеса». Бог не ожидает, что наши добрые дела будут безупречными. Если бы Он принимал только совершенное послушание от Своих детей, то в Библии не было бы написано ничего хорошего об Иове, Давиде, Елизавете или о каком-либо другом, кроме самого Иисуса Христа. Мне нравится, как о добрых делах говорится в Вестминстерском исповедании веры. С одной стороны, наше освящение в этой жизни никогда не достигнет совершенства. Остатки испорченности будут у нас всегда. Но силой освящающего Духа Христова истинно верующие люди будут действительно возрастать в благодати. Бог принимает наши добрые дела не потому, что они полностью безупречны и безукоризнены в Божьих глазах, но потому что Бог через Христа рад принять наше искреннее послушание, несмотря на то, что в нем есть много слабостей и несовершенств. Бог не только производит в нас послушание по своей благодати, но также по его благодати наше несовершенное послушание становится приемлемым для него. И даже самое маленькое проявление послушания — это успех. Возможно, нам сложно увидеть в себе что-то хорошее из-за непонимания, насколько испорченными мы были». Подумайте о том, что когда-то вы были духовно мертвыми, и на фоне этого ваша нынешняя духовная жизнь будет выглядеть не такой уж ничтожной. Наши желания и попытки исполнять закон, какими бы неуклюжими они ни были, — чудо Божьей благодати. Многие христиане верят, что все их праведные дела — это лишь испачканная одежда. В конце концов, разве в книге пророка Исаии 64:6 не написано, что даже наши лучшие дела грязные и недостойные? Но я думаю, что Исаия имел в виду что-то другое. Под праведностью он скорее всего подразумевал формальные ритуалы, которые израильтяне совершали без искренней веры и послушания. В 65 главе книги пророка Исаии Господь отвергает греховные жертвы израильтян, потому что они оскорбительны для Него, они как дым, от которого першит в горле. Точно так же в 58 главе книги пророка Исаии мы читаем, что Господа ничуть не впечатлило ритуальное послушание, потому что Его народ притеснял бедных. Их праведные дела были запачканной одеждой, потому что они вовсе не были праведными. Их дела были похожи на красивую бутафорию или дымовую завесу, за которой скрывалось неверие и непослушание. Но это не значит, что каждый праведный поступок выглядит в глазах Бога, как испачканная одежда. В предыдущем стихе сказано, что Бог милостиво встречал радующегося и делающего правду, поминающего тебя на путях твоих. Исаия 64,5. Так что Божий народ в состоянии совершать праведные дела, угодные Богу. Вот что на этот счет говорит Джон Пайпер. Иногда люди относятся к человеческой праведности очень пренебрежительно, будто Богу вообще невозможно угодить. Они любят цитировать Исаии 64.6, где говорится, что наша праведность как запачканная одежда. И это правда. Восхитительная истина. Никто из Божьего народа не до ни после креста не может быть принят безупречно святым Богом, если ему не вменена совершенная праведность Христа. Но это не значит, что Бог не производит в этих оправданных людях до и после креста практическую праведность, которая не как запачкана одежда. Конечно же, Он производит в нас такую праведность, и она драгоценна для Него, и при этом обязательна для нас, но не для оправдания, потому что оправдываемся мы лишь праведностью Христа, а как свидетельство того, что мы действительно оправданные дети Бога». Конец цитаты. Согласно Библии, практическая праведность не только возможна, но и необходима для нас. Игнорировать этот факт весьма опасно. Конечно, наша праведность никогда не сможет удовлетворить Божий гнев. Для этого нам нужна вмененная праведность Христа. Более того, мы не можем произвести ни капли праведности своими собственными силами, но как рожденные свыше верующие, мы можем угодить Богу по Его благодати. Тот, кто приносит плод во всяком добром деле и возрастает в познании Бога, полностью угоден Ему. Тот, кто отдает свое тело в жертву живую, благоугоден Богу. Тот, кто заботится о более слабых братьях, угоден Богу. Тот, кто слушается родителей, угоден Богу. Тот, кто учит Божьему Слову и Истине, угоден Богу. Молящийся за начальствующих, угоден Богу. Тот, кто заботится о нуждающихся членах своей семьи, угоден Богу. Тот, кто делится с другими, угоден Богу. Соблюдающий заповеди Бога, угоден Богу. Другими словами, если вы доверяете и слушаетесь, вы угодны Богу. Мы можем думать, что сомнение в нравственности любых своих поступков — это признак духовной чувствительности. Но Библия смотрит на праведность иначе. И что особенно важно, заявляя о своей полной духовной несостоятельности, мы искажаем истину о Боге. Эйден Тозер прав». Он пишет, «Из-за неправильного представления о Боге многие хорошие христиане чувствуют себя несчастными. Они считают, что христианская жизнь должна быть мрачной, что это крест, который им нужно безрадостно нести под присмотром сурового Отца, который многого ожидает и ничего не прощает. Он строг, постоянно недоволен, очень неуравновешен, и ему чрезвычайно сложно угодить». Но библейский Бог совершенно другой. Наш Бог не своенравный деспот. Он не раздражается из-за любой мелочи и не впадает в ярость из-за незначительных проступков. Он медленный на гнев и щедро любящий. Угодить Ему несложно, напоминает нам Тозер, а вот удовлетворить Его может быть непросто. Почему мы воображаем, что Бога совершенно не трогают наши искренние попытки послушания? В конце концов, он ведь наш небесный отец. Какой отец, глядя на поздравительную открытку, сделанную дочерью, будет недоволен негармоничным сочетанием цветов? И какая мать скажет своему сыну, который только что навел порядок в кладовке и лишь банки с краской поставил не на ту полку, «Ты зря старался!» И какой родитель будет недовольно закатывать глаза, когда его ребенок, первый раз севший на двухколесный велосипед, упадет? Оправдаться перед Богом мы можем одной лишь христовой праведностью. Но если мы оправдались перед Богом через веру исключительно по благодати и были приняты в семью Божью, то многие наши праведные дела не только не выглядят, как запачканная одежда в Божьих глазах, но невероятно приятны, ценны и угодны Ему. В этой главе мы должны прояснить еще два заблуждения, связанных со освящением. Первое – это ошибочное мнение, что для Бога все грехи одинаковые. Так думают многие христиане. Некоторые считают, что проявляют искреннее смирение, не осуждая других людей за их ошибки, поскольку и сами заслуживают гнев Божий. Другие хватаются за эту идею, чтобы избежать нападок, когда их просят высказать свое мнение относительно определенных грехов. Например, да, я согласен, что гомосексуализм – это неправильно но он ничем не хуже, чем любой другой грех. Во всех остальных случаях это просто мягкая форма релятивизма. Христиане, придерживающиеся такой позиции, считают, что не имеют права критиковать других, потому что сами не без греха. В некотором смысле для Бога все грехи действительно одинаковые. Любой грех — это нарушение Божьего Святого Закона. И любой, кто не исполняет закон в чем-то одном — Виновен в неисполнении всего закона. Таким образом, любой грех, совершенный против вечного Бога, заслуживает наказания. Мы все от рождения грешники, мы все грешим. И каждый грех заслуживает смерти. В этом смысле популярное мнение о том, что для Бога нет больших и маленьких грехов, правильное. Но, с другой стороны, оно ошибочное. Как сказал Роберт Спраул, важно помнить об идее градации грехов, чтобы понимать разницу между грехом и тяжким грехом. Все наши грехи оскорбительны для Бога и требуют прощения. Но Библия постоянно учит нас тому, что некоторые грехи хуже, чем другие. Например, Бог ждал 400 лет, прежде чем дал Израилю землю обетованную, потому что беззаконие амореев еще не достигло полноты. То есть они были всегда грешниками, но в конце концов их грехи заслужили сурового наказания. Моисеев закон предписывает разные наказания за разные нарушения и требует принесения разных жертв и разных выплат для возмещения ущерба. В книге числа 15 глава проводится различие между непреднамеренным грехом и грехом, совершенным дерзкой рукой. Некоторые грехи в истории Израиля были страшнее, чем другие. Судя по ответной реакции Господа, приносить детей в жертву Молоху гораздо хуже, чем просто раздражаться на них. Иисус дает понять, что в судный день некоторые люди будут судимы строже, потому что им было дано больше возможностей уверовать. Мы будем судимы в соответствии с данной нам мерой света. Хоть Корнилий и не был спасен по своим добрым делам, Однако он был благочестивым и боящимся Бога, то есть даже среди нехристиан есть приличные люди, и есть грязные подлецы, и, конечно же, между ними нельзя ставить знак равенства. Если мы считаем, что все грехи одинаковы, то, скорее всего, не будем бороться ни с одним из них. Зачем воздерживаться до брака, если все равно испытываешь вожделение? Зачем стремиться к святости, если даже один совершенный грех уравнивает меня в глазах Бога, например, с Адольфом Гитлером? Я повторюсь, что нам кажется скромностью вести себя так, будто все грехи одинаковые. Но считая все грехи нравственно равноценными, мы теряем стимул стараться и способность быть подотчетными друг другу. И получается, что пресвитер, борющийся с искушениями в соцсетях, даже и думать не должен о том, чтобы применить церковную дисциплину в отношении молодого человека, прилюбодействующего с безрассудной отвагой. Поставив на один уровень все грехи грешников и грешные народы, мы не стали лучше, но обесценили совершенство Бога. Если даже закон предусматривает разную меру наказания для разных преступлений, то, конечно же, и для Бога некоторые грехи более отвратительны, чем другие. И если мы проводим различия между грехами, то в первую очередь будем стремиться избавиться от наиболее оскорбительных для Бога грехов. Второе заблуждение связано с мнением, что поскольку мы прощены, оправданы, приняты Богом в Его семью и рождены свыше, Наши грехи не имеют для Бога особого значения. Логика рассуждений людей, исповедующих эту идею, кажется здравой. «Я облечен в Христову праведность. Ничто не может отделить меня от Божьей любви. Поэтому Бог смотрит на меня, как на чистое, незапятнанное дитя, независимо от моих дел». Действительно, нет никакого осуждения тем, кто во Христе Иисусе. Римлянам 8.1 Но это не означает, что Бог будет закрывать глаза на все наши мысли и поступки. И хотя во Христе Он не обращает внимания на наши грехи в юридическом смысле, это не значит, что Бог слеп и не видит их вовсе. В Писании ясно сказано, что Богу не угодно, когда Его народ грешит. Мы можем оскорбить Святого Духа Божьего. И хотя Бог всегда за нас во Христе, Христос может иметь что-то против нас как мы видим из послания семи церквям в книге Откровения. Тот факт, что Бог воспитывает своих детей, означает, что Он иногда может быть ими недоволен. Но тот факт, что Бог воспитывает своих детей, означает и то, что Он нас сильно любит и поэтому исправляет. Если бы Бог не обращал внимания на наши грехи, Он бы нас не воспитывал. А если бы Он нас не воспитывал, это означало бы, что мы внебрачные дети а незаконные. Любовь и безусловное одобрение — это не одно и то же. Любовь подразумевает неустанное стремление к тому, что служит нашему благу, а возрастание в благочестии и есть благо для нас. «Кого я люблю, — сказал Иисус в церкви в Лаодикии, — тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся». Откровение 3.19. Подойдем к этому вопросу со стороны богословия. Возможно, это поможет нам лучше его понять. Верой мы соединены с Христом и находимся в союзе с Ним, и эта связь нерушима. Наш союз со Христом — это совершившийся факт, он гарантирован нам на всю вечность, пребывающим в нас Святым Духом. Согрешая, мы не подвергаем опасности свой союз со Христом, а вот наше общение с Ним — да. Верующие могут иметь разную степень Божьего расположения. Мы можем пребывать в сладостном общении с Ним, а можем ощущать на себе Его недовольный взгляд, не осуждающий, обеспокоившийся о нас и побуждающий к любви, к добрым делам. Мне очень нравится фраза Жана Кальвина о том, что Бог, не переставая любить Своих детей, может при этом быть удивительно сердитым на них. Бог никогда не будет нас ненавидеть но Он милостиво устрашит нас Своим гневом так, чтобы мы пробудились от нашей лени. Бог воспитывает нас для нашего блага, чтобы мы разделили Его святость. И как написано об этом в Вестминстерском исповедании веры, те, кто полностью и безоговорочно оправданы, могут из-за своих грехов навлечь на себя отеческую немилость Божью и не смогут переживать Его присутствие в своей жизни до тех пор, пока они не смирятся, не исповедуют свои согрешения, не попросят у Него прощения и не обновят свою веру с покаянием. Лучшая мотивация для послушания — желание угодить Богу. Если мы, пусть даже из лучших побуждений, желая подчеркнуть непоколебимость нашего оправдания, говорим, что Бога больше не интересуют наши грехи, то ставим крест на своем стремлении к святости. «Бог наш Небесный Отец. Он усыновил нас по Своей благодати. Он всегда будет любить Своих истинных детей. Но если мы истинные дети, то нам будет нравиться угождать Ему, будет приятно восхищаться им и знать, что Он доволен нами». Возможно, вы начали читать эту главу с воодушевлением, потому что святость оказывается реальна и вы испытали чувство долгожданного облегчения, узнав, что многие наши праведные дела вовсе не как запачканная одежда. Но теперь ваше настроение снова портится, и вы превращаетесь в ослика Иа, переживая о том, что вся ваша оправданная жизнь будет сплошным разочарованием для Бога, и что вы никогда не найдете свой хвост. Но я не хочу оставить вас в таком удрученном состоянии. С легким чувством вины – Да, но не подавленными. Мы можем опечалить Духа Святого, но для христиан нормально чувствовать себя благословенными и наслаждаться Божьим благорасположением, что, кстати, совсем не гарантирует нам здоровье, богатство и процветание. Я часто цитирую пуритан в этой книге, потому что они показывают хороший пример стремления к святости. Но при этом я должен признать, что пуританизм в своем худшем проявлении – может привести к чрезмерному самокопанию и ненужному истязанию своей совести. Если сильно постараться, то за любым добрым поступком можно разглядеть так называемых «идолов сердца». Некоторые христиане склонны подолгу охотиться на идолов своего сердца и не могут чувствовать себя хорошо, пока не почувствуют себя плохо. Именно поэтому время от времени я напоминаю своей общине – Вам не обязательно чувствовать обличение после каждой проповеди. Некоторые из вас действительно послушны и верны в этой сфере. Не идеальны, конечно, но очень искренни. В конце второго послания Коринфянам Павел дает своим читателям наставление. «Испытывайте самих себя. Верили вы». Многие из нас воспринимают эти слова как «строгое предостережение». Призывающие нас выяснить, действительно ли мы верующие. Конечно, некоторым из нас и правда нужно пробудиться. Но посмотрите, что Павел говорит дальше в этом стихе. «Самих себя исследуйте, или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас». Дело в том, что так называемые высшие апостолы не принимали Павла и говорили Коринфянам, что он не пригоден для служения. В ответ на это – Павел сказал коринфянам смотреть на себя. «Послушайте, друзья, я ваш служитель, верно? А вы христиане, правильно? Так испытывайте самих себя, и вы увидите, что вы стоите в вере, и что я тоже верен». Павел побуждал коринфян испытать себя, потому что ожидал, что они успешно пройдут этот тест. Из всех странных высказываний Павла его слова, вероятно, вызывают больше всего удивления. Апостол Павел, он же, по его словам, первый грешник, вдруг говорит Коринфянам, «Я ничего не знаю за собой». Серьезно? Тебе ничего не приходит на ум, Павел? Ни единого идола, спрятанного на десятом уровне подсознания? Посмотрите, что он говорит дальше, «Но тем не оправдываюсь, судья же мне Господь». Павел не утверждает, что с ним все в порядке, потому что он чувствует, что с ним все в порядке. Он говорит, что его совесть чиста. Он слушается Бога и крепко держится за Его Слово. Это не значит, что он идеален. Несомненно, Павел ежедневно приносил свои грехи перед Богом, чтобы очиститься от всякой неправды. Но он не чувствовал себя духовным неудачником. Он не жил с фоновым чувством вины из-за того, что недостаточно сделал или потому, что за обедом откопал в своем сердце капельку гордости. В чем секрет такой свободы? Сила Павла не в позитивном мышлении. Он чувствует себя хорошо не потому, что его Бог не осуждающий. Уверенность Павла напрямую связана с его личностью. Святость была образом его жизни. И как благочестивый человек он хорошо ладил с Богом. И я думаю, что в первом послании Фессалоникийцам 3.13 говорится именно об этом, «чтобы утвердить сердца ваши непорочными во святыне перед Богом и Отцом нашим в пришествии Господа нашего Иисуса Христа со всеми святыми Его». Тут Павел говорит не о святости статусе, а о святости процессе, и именно поэтому... Он просит Господа, чтобы любовь друг к другу и вообще ко всем людям возрастала. Божьи дети никогда не будут такими же непорочными и совершенно святыми, как Бог, но мы должны быть святыми. Христиане должны являть своей жизнью наглядный пример послушания и иметь укорененную привычку сразу же приходить к Богу за очищением, если они Его в чем-то ослушались. Именно так мы можем быть утверждены неукоризненными в святости и иметь такую же уверенность, как у Павла. В Библии ясно говорится, что святость возможна. И это хорошая, а не плохая новость. Вам дано право видеть свидетельство благодати в своей жизни. Вам позволено быть послушными и ожидается, что вы будете послушными. Вы никогда не станете идеальными в этой жизни. Вы не можете сделать ничего, чтобы заслужить Божью любовь. Но искупленные и возрожденные дети Божьи не обязательно должны быть духовными неудачниками. По милости Божьей вы можете представить тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». шестая. Усилия, наполненные силой духа, движимые Евангелием и поддерживаемые верой. В жизни есть всего несколько таких же бессмысленных вещей, как блиц-интервью после спортивных матчей. Поймите меня правильно, я не говорю, что эти интервью всегда плохи. Некоторые игроки и тренеры могут дать прошедшему матчу по-настоящему хороший анализ, без лишних эмоций и напыщенности. Но спустя 30 секунд после игры это мало кому удается. И чаще всего эти парни в интервью рассказывают о том, как они боролись до последнего, верили в себя, выложились на 110% и заслужили все очки в мире». Частично такую ситуацию можно объяснить тем, что интервьюеры задают игрокам глупые вопросы, вроде таких как «Вы получили пас в середине поля, ловко обошли защитника и затем совершили стремительный рывок к воротам. Расскажите нам, о чем вы думали в тот момент?» О чем мог думать игрок в эти минуты? Скорее всего, он думал примерно следующее «Беги быстрее». Вряд ли в этот момент он анализировал произведения Достоевского. Интервью, проведенные накануне игры, немногим лучше В них игроки рассказывают о том, что намерены использовать в игре весь свой потенциал Играть как в последний раз и выиграть, перехватив мяч в решающий момент Все их интервью, как под копирку, они один за другим повторяют прописные истины и избитые фразы В которых нет ничего ценного и интересного Разве за всю историю игр хоть одна команда ставила перед собой цель витать в облаках вместо того, чтобы фокусироваться на игре? К сожалению, христиане грешат тем же. Мы тоже используем избитые выражения. И проблема чаще всего не в том, что они несут неправильный смысл, а в том, что эти фразы слишком поверхностные, и смысл из них ускользает. «Отдай эту проблему в руки Божьи!» Прекрасный совет, но в чем его смысл? Как отдать проблему Богу? Или уповай на Божьи обетования. Я бы не против, но о каких обетованиях идет речь? И как эти обещания помогут мне поступить правильно в моей ситуации? Мы можем говорить очень правильные библейские вещи, но при этом совершенно бесполезные. Особенно это актуально в отношении практической святости. «Большинство христиан знает, что освящение — это процесс Божьей работы в нас по мере того, как мы совершаем свое спасение со страхом и трепетом. Надеюсь, мы все согласны с Джоном Оуэном в том, что попытки быть святым своими силами путем самосовершенствования ведут к самоправедности, которая лежит в основе всех ложных религий в мире». Было бы большой ошибкой думать, что оправдание – это дело Бога, а освящение – наша забота. Нам нужно работать, служить и говорить не собственными силами, а силами, которые дает нам Бог. Но опять же, не совсем понятно, как все это работает в реальной жизни. Как Бог производит в нас работу, пока мы совершаем свое спасение? И что значит служить силой Божьей, а не своей собственной? Или... Если ближе к теме этой главы, что значит стараться достигнуть святости силой Духа под вдохновением Евангелия и при поддержке веры? Первое, что приходит на ум, — набор стандартных фраз. Чтобы возрастать в святости, нужно позволить Духу работать в нас, или позволить Евангелию завладеть нашим сердцем, или настойчиво верить в радостную весть о Божьей благодати, или бежать ко Христу. Но как все это работает на практике? как Бог использует Дух Евангелия или веру, чтобы наша святость из потенциальной стала реальной. Весьма логично, что Святой Дух играет важную роль в нашем возрастании в святости. Согласно отрывку из первого послания Петра 1.2, мы спасены по предведению Бога Отца, при освящении от Духа, чтобы быть послушными Иисусу Христу и окропленными Его кровью. Освящение в этом стихе имеет два значения. Во-первых, Дух отделяет нас во Христе, очищая Его кровью. Это освящение статус. И во-вторых, Он работает в нас, делая нас способными слушаться Иисуса Христа. Это освящение как процесс. Через Святого Духа нам дарован новый статус, и Он же наделяет нас новой силой. Говоря словами Павла, Раз мы уже живем не по плоти, а по духу, этим же духом нам следует и умертвить все дела плоти. И вновь возникает вопрос, как именно работает в нас Святой Дух, делая нас святыми? Прежде всего, он наделяет силой нашего внутреннего человека. Работа Духа Святого часто сопряжена с силой. Эта сила проявляется в знамениях и чудесах, в духовных дарах для созидания тела и в нашей способности приносить плоды Духа. Тот самый Дух, который участвовал в сотворении мира и в вашем рождении свыше, сейчас наделяет силой вашего внутреннего человека, то есть вашу волю или сердце, чтобы вы могли противостоять грехам, которым не могли противостоять раньше, и творить добро, на которое раньше были неспособны. Капитулировавшим христианам, которые перестали бороться с грехом, потому что поняли, что такими родились, или что никогда не изменятся, или что у них не хватает веры, на самом деле не хватает смирения. Они бесславят Святого Духа, который укрепляет нас сверхъестественной силой. Участие Святого Духа в нашем освящении этим не ограничивается. Он есть не только сила, но и свет Он освещает темные углы нашего сердца и обличает нас в грехе. Он свет, который озаряет для нас Божье Слово, учит нас истине и открывает ее ценность. Святой Дух направляет луч света на Христа, чтобы мы могли увидеть Его славу и измениться. Вот почему сказано, мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа как преобразилось лицо Моисея, когда он увидел славу Господа на горе Синай, так преобразимся и мы, когда Духом увидим Божью славу в лице Христа. Итак, Дух является для нас светом в трех смыслах. Первое. Он разоблачает наш грех, чтобы мы осознали и оставили его. Второе. Он озаряет Слово, чтобы мы могли понять его смысл и практическое значение. И третье. Он снимает завесу, чтобы мы могли увидеть славу Христа и уподобляться тому, на кого мы взираем. Другими словами, Дух освещает нас, показывая грех, истину и славу. Библия говорит, что закрывая глаза от этого света, мы противимся Духу, угашаем его и оскорбляем. Эти три слова имеют разные смысловые оттенки, но все они говорят о ситуациях, когда мы не принимаем освещающую работу Духа. Если мы пасуем перед своими грехами или ставим крест на своей праведности, то это не потому, что Святой Дух недостаточно силен, а потому что вместо Его света мы выбираем тьму. Практически каждый христианин, с кем мне случалось говорить в последнее время, был убежден, что личная святость появится в нас сама собой, если мы правильно понимаем Евангелие. В какой-то мере так оно и есть. Но чтобы так утверждая не зайти слишком далеко, нам нужно кое-что уточнить. Как именно добрые дела возникают из доброй вести? Позвольте мне предложить пару вариантов. Во-первых, Евангелие пробуждает в нас чувство благодарности, которое, в свою очередь, мотивирует стремиться к благочестию. Этой логике следует Павел в своем послании к римлянам. В послании Римлянам с 1 по одиннадцатую главы он перечисляет многие Божьи милости: оправдание, усыновление, предопределение к спасению, искупление, примирение, сохранность, прославление. А в главе 12 дает повеления, которые мы должны выполнять, испытывая благодарность за все милости Божьи. Как замечает Джон Стот. Не случайно в греческом языке для обозначения и благодати, и благодарности используется одно и то же слово «харис». Конечно, есть опасность, что мы начнем воспринимать благодарность как свой моральный долг, будто Бог проявил к нам милость и теперь ожидает, что мы будем отрабатывать ее своим послушанием всю оставшуюся жизнь. Мы не можем рассчитаться с Богом. Но если мы осознаем все, что Бог сделал для нас во Христе, то будем страстно желать угодить Ему и бесконечно радоваться такой возможности. «Я далеко не идеальный муж, но мне все же удалось сделать несколько отличных подарков своей жене. Все они из ряда «побыть без детей» и привести ее маму, чтобы сохранить наше психическое здоровье». Когда моя жена получает такой прекрасный подарок, а не какой-нибудь абонемент фитнес, остаток этого дня я обычно живу припеваючи. Я делаю такие подарки вовсе не ради этого, серьезно, но ради благодарности, которой меня в ответ одаривает моя жена. Это ее естественная реакция на мою заботу о ней. Испытывая благодарность, мы не только страстно желаем угодить Богу, но и теряем всякий интерес к грехам. Смирение и счастье, которые происходят вместе с благодарностью, способны вытеснить из нашей жизни все непристойное, гадкое и низкое. Во-вторых, Евангелие помогает нам стремиться к святости тем, что рассказывает правду о нас. Когда мы понимаем, кем являемся во Христе, нам становится труднее грешить. Если мы наследуем весь мир, то зачем желать чего-то чужого? Если мы Божье драгоценное сокровище — Какой смысл завидовать другим? Если Бог наш Отец, зачем бояться? Если мы мертвы для греха, зачем нам в нем жить? Если мы воскресли со Христом, зачем нам продолжать ходить старыми греховными путями? Если наше место на небесах, зачем нам вести себя как дьявол в преисподней? Если мы возлюблены вечной любовью, зачем пытаться доказать миру, что мы чего-то стоим? Если Христос все во всем, почему я так озабочен самим собой? Последний абзац – это пример внутреннего диалога, который Мартин Ллойд Джонс предлагает нам вести с собой вместо того, чтобы слушать себя. Когда мы в тысячный раз совершаем одну и ту же ошибку, нам в голову приходит мысль, что мы никогда не сможем измениться или что Бог на этот раз уж точно вышвернет нас вон». Но не слушайте себя. Проповедуйте себе. Обратитесь к Евангелию. Вспомните, что теперь нет никакого осуждения тем, которые во Христе и Иисусе. Вспомните, что Его Дух, который воскресил Христа из мертвых, обитает в вас. Вспомните, что вы Божье дитя, а если дитя, то и наследник. Вспомните, что ничто не может отлучить нас от любви Божьей, которая во Иисусе Христе, нашем Господе. Бог дает еще большую благодать. Приблизьтесь к Нему, осознайте, кто вы в Нем, и продолжайте очищать свои руки и исправлять свое сердце. Вера занимает центральное место в христианстве, это ясно. Оправдание происходит по вере, независимо от дел закона. Но какую роль играет вера, когда мы уже спасены? Подразумевает ли упражнение в вере нелегкую практику возрастания в святости? Странный вопрос. Мы оправданы по вере, и по вере совершаем каждое усилие на пути к освящению. Вера действует в обоих случаях. Верой мы получаем оправдание и обретаем покой. Верой мы желаем освящаться и реализуем это желание. Мы уже касались вопроса веры, когда говорили об уповании на Евангелие и о вере в то, что Библия говорит о нашем статусе во Христе. Но чтобы стремиться к святости, мы должны смотреть не только на совершенное дело искупления, мы должны взирать на грядущую благодать и уповать на нее. Одним оправданием проблема греха не решается. Для того, чтобы избавиться от всех идолов, недостаточно осознать, что Бог уже сделал для нас. Некоторые желания нашей души могут удовлетворить только обещания грядущих благословений. Иначе в чем смысл надежды на славу? Бог постоянно дает обещания в Библии, и эти обещания предназначены для того, чтобы завести двигатель нашего послушания. Позвольте мне объяснить, что я имею в виду на примере одного известного текста Писания, Нагорной проповеди. В этих трех главах, с пятую по седьмую из Евангелия от Матфея, записано не только много заповедей, но и обещаний. Некоторые из них обещают суд, но многие другие — грядущую благодать. Возьмем, например, заповеди блаженства. Все они обещают те или иные благословения». Кроткие наследуют землю, изгнанные будут иметь Царство Небесное, оскорбляемые получат великую награду. По моему опыту, блаженно чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Матфея 5,8. Самый подходящий стих в борьбе со искушением похотью. И дело в том, что в этом тексте Иисус предлагает нам бороться с одним удовольствием с помощью другого. Сексуальная безнравственность может приносить удовольствие временами. Но тем, кто чист сердцем, Христос обещает большее благословение. Они увидят Бога. Много лет назад в нашем квартале стоял один дом, мимо которого я часто проходил по пути на работу. И я никогда не разговаривал с его жильцами и даже не знаю, кто там жил. Но летом перед гаражом этого дома часто мыла машину молодая дама в нескромном виде. Слова из Матфея 5.8 были моим мечом, который я использовал, чтобы сразить наповал повал свое искушение, повернуть голову и задержать на ней свое внимание. Я думал примерно следующее. Я хочу увидеть Бога. Я хочу знать Бога. И я не хочу весь остаток дня чувствовать, что отдалился от Бога. Я знаю, что общение с Богом гораздо лучше, чем трехсекундный взгляд на эту женщину. Я стремился к святости, потому что верил в Божье обещание. В этой самой известной в мире проповеди мы встречаем и массу других обещаний. Многие из них предупреждают нас о чем-то. Если вы убьете, то подлежите суду, а тот, кто скажет глупец, подлежит гиене огненной. Если вы не обуздаете вашу плоть, то закончите там же. Если не будете прощать, то и сами не будете прощены. Будете идти легким путем, придете к погибели. Постройте свой дом на песке, игнорируя слова Христа, и он рухнет. Все эти обещания, хоть они и грозят наказаниями, должны побуждать нас к послушанию. В Своей проповеди Христос также обещает и благословение. Если соблюдаете заповеди, то будете великими в Царстве Небесном. Если войдете узкими вратами и будете идти трудным путем, то обретете жизнь. Если слушаете слова Христа и исполняете их, то будете в настоящей безопасности. Христос хочет мотивировать нас мыслью о настоящем, вечной, пребывающей награде. Он понимает, что битва против греха — это, по сути, битва за веру в нашего Небесного Отца. Именно поэтому беспокойство — это не просто недостаток характера, а признак неверия. Если мы верим в грядущую Божью благодать, то будем прежде всего искать Царство Божьего и верить, что Бог даст нам все необходимое. Наш Отец обещает дать благо тем, кто просит Его». Как Бог Завета, Он гарантирует нам благословение, когда мы слушаемся Его и обещает наказание в случае непослушания. Эти благословения могут не соответствовать нашим ожиданиям и могут прийти к нам только в следующей жизни, но они всегда благие и всегда ведут к главной цели — нашему уподоблению Христу. Святая жизнь — это всегда жизнь по вере с искренним упованием, что Бог исполнит свои обещания. И последнее. Все это время я говорил о вере в Евангелие или о вере в обещания Божьи, особенно в обещание будущей благодати. Но мы можем говорить о вере и в более широком смысле, о вере в Слово Божье. В этом и заключается суть духовной войны — верить в истину Бога вместо лжи дьявола. Сатана — отец лжи, и обман — его основное оружие. Он лжет о Боге, он лжет о вашем грехе, он лжет о вашем прощении, он лжет о Библии. Если сопротивление дьяволу у вас ассоциируется с домами, с привидениями и говорящими черепами, то напрасно. Противостоять дьяволу — значит выбирать веру и упование на истину вместо лжи. Об этом говорится в главе 6 послания Ефесянам. «Припаяштесь истиной, возьмите щит веры, вооружитесь духовным мечом. В духовной битве вам нужно крепко держаться за Божье Слово, чтобы уверенно противостоять замыслам дьявола». Было бы странно, если бы в этой главе я так ничего и не сказал о самом первом слове в ее названии. Да, Святой Дух наделяет нас силой стремиться к святости. Да, Евангелие мотивирует нас уподобляться Христу. Да, вера разжигает в нас послушание, но мы все равно должны прилагать усилия. Божья милость не производит в нас послушание автоматически. Да, сначала нам нужно услышать повеление слушаться, а потом мы должны взять и послушаться. Наше освящение совершает Бог, Он делает нас святыми, но мы должны стремиться к тому, что Бог дает нам. «Как сказал Джон Паппер, что касается умершления греха, то я не ожидаю пассивно, когда это чудо со мной произойдет. Я сам совершаю это чудо». Вновь и вновь в Новом Завете звучит мысль о том, что возрастание в благочестии требует от христиан определенных усилий. В Римлянам 8.13 сказано, что «духом мы должны умершлять дела плоти». Ефесянам 4 глава велит нам отложить ветхого человека и облечься в нового. Колоссянам 3 глава призывает умертвить в себе все земное. 1 Тимофею 6 глава убеждает нас подвязаться добрым подвигам веры. Евангелие от Луки 13.24 побеждает нас стремиться входить тесными вратами. А 1 послание Коринфянам 9 глава говорит бежать к награде и дисциплинировать тело. В третьей главе филиппийцам мы читаем о настойчивости и движении вперед, а второе послание Петра, первая глава, прямо велит нам приложить к этому все старание. Как возрожденные верующие, мы должны трудиться и подвязаться силой Его, которой Христос властно действует в нас, и всегда помнить, что, согласно Христу, награда вечной жизни принадлежит тем, кто сражается и побеждает. Христиане работают над тем, чтобы умертвить грех и жить в духе. Они находят покой в Евангелии, но никогда не прекращают вести битву против плоти и дьявола. Божьи дети обладают двумя отличительными чертами – внутренняя борьба и внутренний покой. Евангельские христиане не должны бояться слов «стараться», «сражаться» или «трудиться». Это хорошие библейские слова. Джерри Бриджес пишет. Никто не сможет достичь хоть какой-то святости, если Бог не будет совершать в нем свою работу. Но верно и то, что никто не продвинется в святости, не прилагая усилий. Бог сделал святость возможной для нас, но ответственность за пребывание в святости Он возложил на нас. Процесс избавления от испорченности плоти, как сказал Кальвин, весьма тяжкий труд, который требует огромнейших усилий. Именно поэтому Бог велит нам бороться и прилагать всякое усилие для достижения этой цели. И Он дает нам понять, что в этом деле не должно быть места лени. Для освящения недостаточно взирать на Господа и быть увлеченным Евангелием. Чтобы быть святыми, нам нужно попотеть. Давайте не повторять ошибок раннего кесвикского движения, сторонники которого считали, что для освящения нужно расслабиться и позволить Богу действовать. В книге «Христианский секрет счастливой жизни» — это классика кесвикского движения, Ханна Смит так объясняет свою позицию. «Следовательно, все, что мы считаем освящением, есть шаг веры, когда мы веряем себя в руки Божьи для того, чтобы он работал в нас по благоволению своей воли». Мы можем освещаться лишь постоянно, упражняя свою веру, наше дело доверять, а его достигать результатов. Конец цитаты. Возможно, такая позиция кому-то кажется супердуховной, но она не библейская. Освящение достигается не путем капитуляции и отказа от усилий, а усердным трудом и стараниями, которые возможны благодаря божественному действию. Послушайте, что говорит Мартин Ллойд Джонс. Новый Завет призывает нас предпринимать определенные действия. Там не говорится, что кто-то за нас совершит освящение. Мы сами должны вести свою добрую битву веры. Но слава Богу, нам дано для этого все необходимое. У нас есть такая способность с того момента, когда мы поверили, получили оправдание по вере и родились свыше Духом Божиим. Таким образом, новозаветный метод освещения состоит в том, чтобы напомнить о необходимости освещения, а после напоминания сказать «А теперь идите и делайте это». Именно поэтому один голландский богослов, живший давно, включил в свой список причин, по которым верующие не растут так, как должны, не только евангельские причины, среди которых сомнения в своем обращении или злоупотребление благодатью, но и банальную лень. Конечно же, мы хотим находиться в возвышенном духовном состоянии и расти, как пальмовое дерево, но мы не готовы прилагать к тому ни малейших усилий, поэтому и не растем. Иначе говоря, в стремлении к христоподобию нет места обломовщине. И этот момент очень важный, потому что некоторые христиане забуксовали в своем освещении только потому, что недостаточно стараются. Им нужно знать о силе Святого Духа. Им нужно утвердиться в евангельской благодати. Им необходимо верить в обещания Божьи. Им необходимо стараться, бороться и прилагать все усилия, чтобы совершать на практике все то, что Бог производит в них. И пусть каждый из нас сможет искренне сказать вместе с Павлом, «Но я более всех их потрудился, не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною». 1 Коринфянам 15.10 Этот библейский акцент все расставляет на свои места. Он отвечает на вопрос, которым задаются многие, почему освящение не происходит автоматически, если мы до кончиков ногтей посвящены евангельскому оправданию. Пока мы ждем, когда у нас будет достаточно веры, чтобы по-настоящему постичь Евангелие, Бог ожидает, что мы просто встанем и возьмемся за дело. Потому что для роста в благочестии нужна и вера, и усилия. Глава 7. Будь тем, кто ты есть. В Мичигане стоял один из тех чудесных осенних дней, которые лучше всего подходят для игр на заднем дворе. Было прохладно, но когда ты много двигаешься, такая прохлада только на руку. Я играл в футбол с двумя старшими сыновьями. Мы с Джейкобом, младшим из них, играли вдвоем против старшего Иана. Поймав мяч и помешав тем самым Иану забить нам гол, я знаками показал Джейкобу, чтобы он бежал на другой конец двора, потому что я собирался сделать длинный пас». Он побежал, а я тем временем пнул мяч внутренней частью моей правой ступни. Мяч проскочил между обоими сыновьями и продолжал катиться, катиться, катиться, пока не закатился прямиком в ворота на другом конце двора. Иоанн был слегка обескуражен таким ударом. А Джейкоб, которому на тот момент было пять лет, пришел в полный восторг. Он повернулся ко мне с выражением глубокого удивления на лице. И на полном серьезе сказал, «Ого, папа, только ты и Иисус так можете!» Мне сложно судить о способностях Иисуса в футболе. Я заглянул в Википедию, но там об этом ничего не написано. Однако могу сказать, что заявление моего сына могло бы взорвать богословский мир, если бы он изменил в нем всего одно слово». Видите ли, большинство из нас знает, что мы должны быть как Иисус. В лучшие времена мы даже хотим быть как Он, и нам было бы приятно, если бы кто-то, глядя на нашу жизнь и видя наш благочестивый характер, сказал «Ого, только ты и Христос так можете». Это неплохие желания, но проблема тут в союзе «и». Вместо него тут следует поставить предлог «в». Только ты во Христе так можешь. Уподобиться Христу возможно, но для этого нужно не просто трудиться вместе со Христом или подражать его примеру. Только осознавая свой статус во Христе, мы сможем жить как Христос. Союз с Христом — это богословское описание нашего пребывания во Христе. Как это связано со святостью, мы узнаем очень скоро, но прежде мы должны нарастить немного богословского мяса на эти кости, наполнить это понятие богословским содержанием, потому что многие из нас в этой теме страдают анорексией. Союз со Христом едва ли не самая важная доктрина, но о ней вы, возможно, никогда не слышали. Христиане знают, что они спасены Христом, что они должны быть похожи на Христа и что со Христом можно иметь отношение, но мы практически никогда не задумываемся о том, что все это проистекает из нашего союза со Христом. А этой короткой фразой можно объяснить всю суть нашего спасения. Союз со Христом – это не отдельное благословение, сопутствующее спасению а совокупность всех благословений спасения, будь то в вечности, как избрание, в прошлом, искупление, в настоящем, призвание, оправдание и освящение, а также в будущем, прославление. Каждое благословение мы получаем во Христе, Ефесянам 1.3. Ни один аспект нашего спасения не находится вне союза с Ним. Все Его дары – берут начало в союзе со Христом. Хотя богословы и могут рассуждать о порядке спасения, согласно которому мы призваны духом, возрождены, приведены к вере и покаянию, оправданы, усыновлены, освящены, сохранены и прославлены, мы никогда не должны отделять эти блага от самого благодетеля. Каждое благословение, спасение проистекает из нашего союза со Христом. И как сказал Джон Мюррей, союз со Христом не просто один из этапов искупления. Согласно учению Писания, Он лежит в основе каждого этапа искупления. Союз с Христом это действительно центральная истина всей доктрины спасения. Он лежит в основе не только поэтапной реализации спасения, но и в основе окончательного и полного осуществления спасения в совершенном деле Христа. Учение о союзе со Христом встречается в Новом Завете настолько часто, что мы могли бы счесть его слишком банальным и упустить. Такие фразы, как ⁇ во Христе, в Господе или в Нем ⁇ встречаются в письмах Иоанна более двадцати раз, а в посланиях Павла более двухсот раз. Мы найдены во Христе, сохранены во Христе, спасены и освящены во Христе. Мы ходим во Христе, трудимся и слушаемся во Христе. Мы умираем, живем и побеждаем во Христе. Это лишь несколько примеров. Тридцать два раза Павел говорит об участии верующих со Христом в каком-либо этапе искупления, распятии, погребении, воскресении со Христом или восседании на небесах со Христом. Все эти благословения Христа принадлежат нам только в союзе с Ним. Когда Дух присоединяет нас ко Христу и прививает к Его телу, мы становимся причастниками не только Его благ, но и самого Христа. Вся христианская жизнь от начала до конца, избрание, оправдание, освящение и окончательное прославление, возможно только в союзе с Христом и является выражением этого союза. И именно поэтому заключительная просьба Иисуса в Его первосвященнической молитве звучит так «Я буду в них» Иоанна 17, 26. И по этой же причине Павел говорит, что «Христос в вас» — это надежда на грядущую славу. Колоссянам 1.27 Учение о союзе со Христом не находится в центре внимания современных христиан. Пренебрежительное отношение к нему, вероятно, сформировалось под влиянием двух факторов — Во-первых, это учение достаточно сложно понять и принять. Что значит, что мы соединены с Христом? Он в нас, а мы в нем. Как это? Нельзя сказать, что мы соединены со Христом, как два листа бумаги, скрепленные степлером. Также нельзя сказать, что Христос живет в левом желудочке нашего сердца, как микроскопический организм. Наш союз с ним не физический, а богословский. Он означает три вещи. Солидарность. Христос, второй Адам, наш представитель. Трансформацию. Христос через Духа Святого меняет нас изнутри. И общение. Христос пребывает с нами, как наш Бог. Союз со Христом, как брачный союз, в котором мы соединены со Христом в завете любви. Также его можно сравнить с телом, в котором мы как члены соединены с нашим живым главой. Или можно сказать, что союз с Христом как здание, в котором мы — дом, а Христос — обитатель этого дома. Эти библейские аналоги — земной способ объяснить небесную реальность нашего союза со Христом. Во-вторых, многие христиане держатся подальше от этого учения по той причине, что они просто неправильно его понимают. Если выражаться максимально просто — то мы не должны путать общение и слияние. Согласно библейскому учению, наша личность соединена с личностью Христа. Так что Бог есть наш Бог, а мы его народ. Но эти отношения Завета не означают слияние природ. Наша личность не растворяется в личности Христа, не образует антологический союз, в результате которого исчезает всякое различие между Богом и его народом. Антология — это умный термин, означающий «сущее». Так вот, если бы мы были в антологическом союзе со Христом, это означало бы, что мы обрели сущность самого Бога. Например, средневековый мистик Майстер Экхарт говорил «Тот, кто един с Богом, имеет один дух с ним. Такое же бытие». Безусловно, это неверная формулировка. В определенных течениях мистицизма, не говоря уже о восточных религиях, союз с Богом рассматривается как абсолютное единство, в котором два отдельных существа перестают быть отдельными. Но этот взгляд противоречит библейскому учению о союзе со Христом. Точно так же, как три личности в Троице, будучи в союзе, являются тремя отдельными личностями, и как две природы Христа объединены, но остаются отдельными природами, так и Христос находится в союзе с нами, не вытесняя нашу уникальную индивидуальность. Мы не становимся богами, но все же в определенном смысле мы можем обожествиться. Во втором послании Петра 1.4 говорится, что верующие становятся причастниками божеского естества. Западному человеку эта фраза режет ухо. Тем не менее в восточном православном понимании «обожествление» или «обожение» — «теозис» — находится в центре спасения. Но православное богословие достаточно аккуратно разграничивало понятие «сущность» и «энергия Бога». Православные говорили — что мы становимся причастными жизни Бога, но не Его неповторимой природе. Даже Кальвин говорит, что цель Евангелия состоит в том, чтобы рано или поздно сделать нас подобными Богу. И по сути, если можно так выразиться, это определенное обожествление. Но он ясно дает понять, что обожествление — это не растворение в Боге. Уподобляться Богу значит возрастать в качествах и добродетелях, присущих Богу. При этом человеческое и божественное не смешивается. Наша человеческая сущность полностью сохраняется. Правда, запускается процесс ее полного восстановления. Мы не можем стать Богом, но мы можем уподобиться Ему. Важный момент. Мы не должны воспринимать духовность как процесс отделения своей души, направленный на то, чтобы обрести способность воспарить в небо и быть поглощенными неким божественным абсолютом. Мы должны всегда помнить, что союз с Христом возможен благодаря сошествию Сына на землю, а не благодаря нашему восхождению на небеса. Основа нашего союза со Христом Это союз Христа с нами в его воплощении. Он стал с нами одним, чтобы мы могли стать одним с ним. Христианская духовность основывается не на мистицизме, она основывается на посреднике. Я знаю, что эта глава получилась более теоретической, чем предыдущие, но в таком богословском исследовании есть определенный смысл. Союз с Христом... Это не просто увлекательная доктринальная концепция для книгоманов или фанатов терминов. Это учение определяет наш образ жизни, духовное здоровье и стремление к святости. Союз с Христом направляет нас к благочестию несколькими способами. Прежде всего, он напоминает нам, что стремление к святости — это одновременно и стремление ко Христу. Мы хотим быть добродетельными не ради того, чтобы быть хорошими людьми, а из-за любви ко Христу. Конечная цель святости состоит не в том, чтобы мы жили в соответствии с нравственными стандартами, а в том, чтобы мы жили во Христе, жили такой жизнью, которая является практическим выражением нашего реального живого союза с Ним. Кроме того, союз со Христом помогает нам увидеть взаимосвязь между оправданием и освящением. И богословы, и простые христиане склонны рассматривать оправдание и освящение отдельно друг от друга. Это приводит к тому, что одни верующие делают акцент на вере, умаляя значимость дел, а другие фокусируются на достижении собственной праведности, отодвигая на задний план вмененную праведность Христа. Но и оправдание, и освящение — это дары Во Христе. 1 Коринфянам 1.30 и 6.11. Богословы иногда называют это двойной благодатью, дуплекс гратия союза со Христом. Оправдание и освящение, как две стороны одной медали, отдельные, но соединенные. Кальвин правильно сказал, что эти плоды благодати связаны между собой неразрывной связью и разделять их все равно, что разрывать Христа на части. Освящение не просто проистекает из оправдания, как одно производит другое, и то и другое исходит из одного источника. Христос не оправдывает ни одного человека, кого он не освящает. На